Заслужил наказание Любое осуждение И наказание партии Восприму как должное и справедливое Прошу пощады Прошу принять во внимание Мою честную, преданную Самоотверженную работу На благо партии и Родины В течение всей моей жизни Прошу вас Как просил бы в минуту Великого неутешного горя Отца родного Дать мне возможность Оправдать высокое доверие партии И лично ваше, дорогой Никита Сергеевич Искренне, глубоко от всего сердца Бесконечно рад, что вы так гениально И до конца разоблачили злейших врагов нашей Родины Американских агрессоров Посягнувших на священные рубежи И воздушное пространство Великого Советского Союза Я Малик член партии с 1938 года. К этому времени Хрущев уже отошел, видимо, и Громыко уговорил. Решением президиума ЦК 12 мая вкатили катили строгача и оставили служить в МИДе в прежней должности. Но прежде он должен был пройти унизительный разбор персонального дела, месту работы. Происходило это так. В высотном здании на Смоленской площади состоялся парт-актив. Тема его была посвящена, как это было принято в те годы, очередной кампании, на сей раз подъему сельского хозяйства. Поэтому клубный зал, построенный в виде амфитеатра, был наполовину пуст. Народ привычно скучал, и, как только была принята резолюция, потянулся было к выходу. Но тут председательствующий Тупицын неожиданно дал слово Громыко. Тот зачитал бумагу. «Решением президиума ЦК заместителю министра иностранных дел Малику объявлен строгий выговор за разглашение секретных сведений». И от себя добавил. Пусть он лично объяснит коммунистам суть своего проступка. Малик поднялся на сцену. На него жалко было смотреть. Казалось, он хотел вжаться в трибуну, чтобы его совсем не было видно. Лепетал нечто бессвязное. Но суть сводилась к тому, что он просил собрания не лишать его доверия, потому что в прошлом никогда не нарушал, «Святости государственной и партийной тайны». Даже тогда, когда за полгода до предстоящей войны с Японией Сталин поставил его в известность об этом, он никому не рассказал. «Простите меня», — закончил он, — «я больше никогда не буду». Для дипломатов, сидящих в зале, это было как удар грома среди ясного неба. «Еще бы! Такое не увидишь и века» дело заместителя министра, обвиневшегося в разглашении государственной тайны. Кто-то злорадно посмеивался, но большинство молчало, явно угнетенное этим постыдным зрелищем. Первое сообщение о разгромной речи Хрущева на Верховном Совете Обгоняя медленное движение солнца, стали поступать в Вашингтон рано утром 5 мая. Но, как нарочно, на это утро была назначена учебная ядерная тревога. Все руководство Америки перебралось на секретный командный пункт, в тоннель, пробитый в отрогах голубого хребта поэтому с большим опозданием президент собрал в подземном убежище руководителей Госдепа, Минобороны и Разведки. Гудпастер зачитал заключительную часть доклада Хрущева. Стояла мертвая тишина. Ее разорвало чье-то восклицание. Нужно немедленно отвергнуть все хрущевские обвинения. Эйзенхауэр не согласился. «Было сделано заявление НАСА. Этого на сегодня достаточно. Нужно помолчать, пока мы не узнали, что намерен предпринять Хрущев». Однако все высказывались за то, чтобы сделать еще одно заявление. «Молчание может быть воспринято как признание вины».